Глава сорок шестая «Простите, миссис Уильямс», — раздался по селектору голос Генриетты, — «вас хочет видеть инспектор Хорнунг. Говорит, что это очень срочно». Элизабет недоумевающе взглянула на Риса. Они только вчера вечером вернулись в Цюрих из Рио и буквально несколько минут тому назад приехали на работу. Рис пожал плечами. «Скажи...» пусть впустит его. Посмотрим, что это за срочность такая». Несколькими минутами позже они уже втроем сидели в ее кабинете. «По какому поводу вы хотели меня видеть, инспектор?» — спросила Элизабет. Макс Хорнунг не умел вести светские разговоры, и потому без обиняков сказал, «Кто-то пытается вас убить». Глядя На ее сразу побледневшее лицо Макс почувствовал угрызение совести, мысленно обругав себя за свою бестактность и неумение найти нужный подход в таком деликатном вопросе. «Что за чепуху вы имеете, инспектор?» — взорвался рис Уильямс. Макс, глядя прямо в глаза Элизабет, продолжал. «На вашу жизнь уже покушались дважды. Возможно, и третья попытка». «Я... Вы...» Заикаясь, сказала Элизабет. «Вы, наверное, ошибаетесь?» «Нет, мэм». Поломка лифта была преднамеренной. Она молча глядела на него, и глаза ее выражали какое-то потаенное чувство, настолько глубокое, что даже Макс был не в состоянии определить его. «Равно, как и авария с джипом». Элизабет, наконец, обрела голос. «Вы ошибаетесь» то был явно несчастный случай. Джип был в полном порядке. Сардинская полиция может подтвердить это. Нет. Я видела джип собственными глазами, настаивала Элизабет. Нет, мэм. Вы только видели, как при вас проверяли какой-то джип. Но это был не ваш джип. Рис и Элизабет в полном недоумении уставились на него. Макс продолжал. Ваш джип в том гараже никогда не был. Я нашел его на автосвалке в Болт главного цилиндра тормозной системы был свинчен, и тормозная жидкость вытекла. Вот от чего вы не смогли затормозить. Левое переднее крыло было смято в лепешку, и на нем до сих пор отчетливо видны зеленые потеки живицы от деревьев, на которые вы налетели. Лабораторные анализы подтвердили то, что я вам сейчас говорю. Былой кошмар со всех сторон снова обступил ее. Элизабет почувствовала, как все глубже окунается в него, словно шлюзы памяти, раскрывшись, разом обрушили на нее потоки ужасных мгновений, леденящего душу воспоминаний о том смертельном спуске с горы. — Не понимаю, — вмешался Рис. — Как же никто? — Макс обернулся к Рису. — Джипы все на одно лицо, как близнецы. На это они рассчитывали. Когда она врезалась в дерево, вместо того, чтобы упасть в пропасть, им пришлось импровизировать. Главное было не допустить, чтобы кто-либо увидел джип. Происшествие должно было выглядеть как несчастный случай. Они предполагали, что джип утонет в море, и, несомненно, прикончили бы ее на горе, когда она врезалась в деревья. Но их опередили ребята из бригады техобслуживания, которые увезли Элизабет в больницу. Тогда они быстренько отыскали другой джип, немного его помяли и подменили им джип мисс Элизабет Рофф до того, как на место аварии прибыли полицейские. — Вы все время говорите «они», — заметил Рис. Тот, кто стоял за всем этим, имел сообщников. — Но кому надо убивать меня? — спросила Элизабет. — Тому, кто убил вашего отца. На какую-то долю секунды ее охватило чувство нереальности происходящего, словно все это происходило не с ней, словно кошмар вот-вот рассеется, как дым. «Вашего отца убили», — продолжал Макс. «Ему подсунули провожатого, который убил его». «Ваш отец поехал не один в Шамани, с ним был еще кто-то». Когда Элизабет заговорила, голос ее звучал глухо, как из гроба. «Кто?» Макс взглянул на Риса и сказал, «Ваш муж». Слова, казалось, долетали до нее откуда-то издалека, звуча то громче, то угасая совсем, и ей показалось, что она сходит с ума. «Лис», — сказал Рис, — «в день смерти Сэма меня там не было. Вы были в Шамани. Были вместе с ним, господин Уильямс, настойчиво повторил Макс». Это правда. Рист теперь обращался только к Элизабет. Но уехал я до того, как они двинулись в горы. Елизабет взглянула на него. «Почему ты мне не говорил об этом?» Он замялся, но затем, казалось, приняв какое-то решение, продолжал. Я ни с кем не решался говорить об этом. В течение последнего года кто-то целенаправленно и упорно саботировал Роффа и сыновей.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 Что последует за этими словами? И одновременно с чувством невероятного облегчения к ней пришло чувство глубокой вины перед Рисом. Оказывается, ему все было известно о тайном отчете. Ей надо было сразу ему все рассказать, а не таиться. Рис повернулся к Максу. Сэму был предоставлен отчет о расследовании, который подтвердил мои подозрения. Он попросил меня приехать в Шамани, чтобы обсудить план действий. Я поехал. Мы решили, что пока не найдем виновника, будем все держать в тайне. В его голос закралась горечь. Однако кому-то, очевидно, что-то стало известно об этом. Вернее всего, Сэм и погиб, потому что этот кто-то понял, что мы вот-вот доберемся до него. Отчет же исчез. Он попал ко мне сказала Элизабет. Рис вопросительно посмотрел на нее. «Он был среди личных вещей Сэма», ответила она на его немой вопрос. Затем сказала, обращаясь к Максу. «В отчете утверждается, что этот кто-то являлся одним из директоров Совета Роффа и сыновей. Но ведь у каждого из них большой пакет акций концерна. Никак не пойму, зачем же ставить палки в собственные колеса? Затем, мисс Уильямс, пояснил Макс, чтобы спровоцировать панику, которая заставит банки затребовать обратно свои кредиты. Тем самым они хотели заставить вашего отца решиться на свободную продажу акций. Тот, кто стоит за всем этим, пока так и не достиг желаемого результата. И потому ваша жизнь все еще находится в опасности. «Тогда необходимо, чтобы полиция охраняла ее днем и ночью», — потребовал Рис. Макс захлопал глазами и ровным голосом сказал. «На вашем месте я не стал бы так беспокоиться, господин Уильямс. С тех пор, как она вышла за вас замуж, полиция не спускает с нее глаз».